Глава 21. В этой квартире слишком много ключей. Прошло не меньше получаса с тех пор, как Анна вошла в квартиру. Она не сняла пальто и в который раз обходила комнату. В ванной и туалете проверка оказалась простой, там прятаться было негде. Стерхова больше не чувствовала себя в безопасности, особенно после угроз Большакова. И как только сняла пальто, чтобы повесить его в прихожей, Она обратила внимание на верхнее отделение шкафа, которое оказалось запертым. Она сходила в кухню и, вернувшись с ножом, расковыряла замок. Внутри, под подушкой и сложенным одеялом, лежала чёрная коробка размером с маленький кейс. Она потянула её поближе и заметила, что к коробке подключены провода, которые тянутся из дырки в гипсокартоне. Она прочитала шильдик и поняла, что это видеорегистратор. Если он здесь, значит в комнатах установлена камера скрытого наблюдения. Эта мысль пришла к Стерховой как нечто само собой разумеющееся. Она не стала драматизировать ситуацию, а просто пошла искать. Первая камера была в её спальне, в пустом кашпо для растений. Вторая пряталась между книг в гостиной. Третью пришлось искать дольше остальных, она оказалась врезанной в багет картины во второй спальне. Была ли камера в кабинете, её не интересовало. Вернувшись в свою комнату, Анна села на кровать и стала размышлять, что делать дальше. Ночью в чужом городе ей некуда было идти. Искать гостиницу сейчас, как, впрочем, и такси безумия, она могла позвонить Рябцеву, но он, как всякий нормальный человек, сочтет это верхом неприличия. После недолгих терзаний Стерхова приняла решение ждать утра и, не раздеваясь, легла в постель. Ночью несколько раз просыпалась и проверяла пистолет, который всунула под подушку. Утром с трудом дождавшись 7 часов, она позвонила Рябцеву. Иван Николаевич, вы проснулись? Теперь уже да, ответил он сонным голосом. У меня неприятности. Что? На этот раз нужен специалист по видеонаблюдению или, по крайней мере, компьютерщик. Зачем? Судя по вопросу Рябцев ещё не совсем проснулся. В служебной квартире, где меня поселили, повсюду скрытые наблюдения. Ну вот, дорогая моя, — Вы не девочка, могли бы догадаться и раньше. — Хочу посмотреть записи. — Не видели себя в неглиже? — хихихнул Рябцев и тут же извинился. — Пардон. — Мне нужен айтишник. Он сдержанно зимнул. — Есть один человечек. — Пожалуйста, позвоните. — Предупреждаю, это не бесплатно. — Разумеется. — Тогда подождите, — сказал Рябцев и отключился. Немного погодя, стерховые позвонили с незнакомого номера. Мужской голос проговорил. «Я от Ивана Николаевича. Компьютерщик, вы мне нужны. Ехать куда?» Стерхова назвала адрес и умоляюще попросила. «Только, пожалуйста, побыстрее». Как выяснилось, это было излишним. В 7.30 компьютерщик позвонил в дверь и, войдя в квартиру, спросил. «Где?» «Там», указала она на верхнее отделение шкафа. «Мне бы табуреточку или стульчик». Она принесла из комнаты стул и, прислонившись к косяку, скрестила руки на груди. Ждая результатов, она наблюдала за тем, что делает мастер. Он отсоединил все разъёмы, вытащил видеорегистратор и положил его на стол. Рассмотрев его, компьютерщик сказал: "Гибридный, с подключением четырёх видеокамер с звуком. Хочу посмотреть записи", сказал Стерхова. "Идёмте в комнату, там будет удобнее". Расположившись на столе, мастер вытащил из рюкзака ноутбук, подключил его к регистратору и запустил программу. Всё очень просто. Жмёте здесь, выбираете дату, время, наводите курсор и кликаете на окошко того помещения, которое хотите посмотреть. Как видите, их здесь четыре: спальня, гостиная, кабинет и ещё одна спальня. На камерах установлен датчик движения. Это значит, что запись идёт лишь когда в помещении кто-то есть. Ясно? Анна выбрала дату и время. Открыла окошко наблюдения за второй спальней. Если камера снабжена датчиком света, то ночью тоже писалось. Этого я и боюсь, с усмешкой проронила она и потом спросила: "Там было подключение к интернету? Имеете в виду облачный сервис?" Компьютерщик поматал головой, застегнул рюкзак и натянул на плечи. "Интернета не было, вся информация хранится на жёстком диске. Уже уходите?" удивилась Анна. "К восьми на работу. Ноутбук оставляю здесь, потом созвонимся, я его заберу". — Деньги переведите на карту по номеру телефона. Полутора тысяч хватит. Стерхова проводила мастера, заперла за ним дверь и вернулась к экрану. И вот для нее настал момент истины. Она, наконец, узнает, кто в ее отсутствии бывал во второй спальне. Прильнув к экрану, она включила записи и долго ждать не пришлось. В три часа дня сработали датчики движения, и в спальню вошла женщина. Это была Шкарбун. — А? — Непроизвольно вскрикнула Стерхова. Однако появление мужчины стало для неё ударом под дых. Домрацкий. Ах ты сволочь. Запись была недолгой, но Анна перемотала её на скорости до последней сцены, которая произвела на неё особенно неприятные впечатления. Ирина Ивановна поднялась в глашом, чтобы одеться, а Домрацкий, оставаясь в постели, протянул к ней руки. Какая ты красивая. Иди сюда. Но в карпунке как и Анна не повелась на этот призыв. «Мне нужно ехать на работу, до конца дня старуха может вернуться». Было очевидно, что речь шла о Стерховой. «Вот тварь!» – вырвалась у нее. Уходя, аж карбун не застелила постель, что охарактеризовало ее не лучшим образом. «Вот так, без всякого перехода, лирическая тема перетекла в суровую прозу жизни», – подумала Анна. Ситуация была не столь неприятной или пугающей, сколько комичной. Свою постельную сцену с Домразским Стерхова не смотрела. только убедилась в том, что она записана, и сразу же выключила. «У этой квартиры слишком много ключей», – сказала она себе, раскрутила коробку, вынула жесткий диск и спрятала его в чемодан. Собрав вещи к десяти часам утра, Анна заселилась в гостиницу, а к одинности уже приехала на работу. И первым на служебный телефон был звонок от Шкарбун. «Анна Сергеевна, я в архиве, это какой-то ужас. Ближе к делу Ирины Ивановны». Стерхова говорила недоброжелательно, короткими фразами. Ее зацепило за живое слово старух. «В читальном зале нет свободных мест. Вы запаслись официальным письмом с подписью Демина?» «Запаслась и предъявила. Мне поставили стол, но все материалы в хранилище». «Ну так закажите и ждите». «Да как же вы не понимаете, их уже принесли, то есть загрузили в компьютер». «От меня вы чего хотите?» «На флешку не помещаются, и информации, которую вы запросили...» весит сумасшедшие гигабайты. Наконец Анна поняла. Документы в отсканированном виде. Ну да, пусть скинут хотя бы часть. Какую именно? Нетерпеливо вскрикнула Ирина Ивановна. Пока только списки студентов, остальное, если понадобится, запросим позже. Боковым зрением Стерхова заметила, что в кабинет вошёл Домрацкий и воскликнула прямо в трубку. Олег Петрович, ну наконец-то. Что ж ты так долго? Шкарбун замолчал, а, вероятно, заметив их переход на «ты». На это и был весь расчет. Стерхова положила трубку и рявкнула на Домрадского. «Вам чего?» Он изумленно замер. «Боже мой, какие метаморфозы!» «А вы чего ожидали? Любви до гроба?» «Ну, почему же? Хотя бы элементарного уважения. С недавнего времени мы, кажется, не чужие. Она поднялась из-за стола и подошла к нему вплотную. Для меня это всего лишь одна ночь, которая ничего не значит. Жёстко, но возвыждает. Он улыбнулся и сжал рукой её кору. Хочу погибнуть с тобой в разврате, здесь и сейчас. Балван, скрикнула Стерхова и влепила Домрацкому оплеву. Он резко отступил, отдёрнул китель и сдавленно проронил: "У вас тяжёлая мужская рука. До встречи, Анна Сергеевна". В дверях Домрацкий столкнулся с Бабаджановым и не пропустив рванул в коридор. Киннаристь обернулся и проводил его удивлённым взглядом, а потом посмотрел на Анну. Здесь что-то произошло? Олег Петрович был не прав, и я его отчитала. Ну что же, и такое бывает, отстранённо пробормотал Бабаджанов. А у меня для вас сегодня две хорошие новости. Впервые за весь этот гадкий день, заметил Стерх, вы увидев в его руках утопленный телефон, воскликнула. Неужели восстановили номер? А как же? Вот, записал. Могу сейчас позвонить. Не можете, сказал Бабаджанов, и, глядя на то, как разочарованно вытягивается её лицо, объяснил. В 2001 году номер был зарегистрирован в коммуникационной сети Позитив IT. В 2004 году сеть поглотили москвичи, он протянул листок. Здесь всё записано. Вам осталось только сделать запрос, но, если честно, вряд ли что-то получится. Так ещё почему? такие объёмы данных на протяжении стольких лет никто не будет хранить. Стерхова забрала у криминалиста телефон и листок, на котором была записана информация. А я всё же попробую. Пробуйте, сказал Бабаджанов. Как говорится, вольному воля, блаженному рай.